Глава седьмая В столицу Дардании мы отправились на мобиле, который вел лично шеф полиции. Было решено сделать получасовую остановку в одном из мотелей, чтобы пообедать. Когда мы шли к ресторанчику, я заметила, что Лукас прихрамывает. «У вас болит нога?» — с сочувствием спросила я. «Не то чтобы болит, но иногда беспокоит», — пояснил шеф Северс. «До одиннадцати лет я вообще не мог ходить, жил в богадельне, Думал, что у меня никого нет и некому помочь. Родители погибли на войне со сумами, других родственников не осталось». А потом в моей жизни появилась Елена. Опекуны обманом нас разлучили и заодно прикарманили наследство. Все это выяснилось гораздо позже, а тогда сестра забрала меня из лечебницы, и в первое время я жил с ней в доме Вивера. Того самого лорда Вивера удивилась я. Интересно, сколько же лет Лукасу и Максимилиану «Очевидно, что Вивер старше шефа полиции лет на семь, а может и больше. Почему они с сестрой жили в его доме, если лорд Вивер им помогал? Отчего он избегает встреч с Еленой и лордом Александром?» «Разумеется, я не стала об этом спрашивать. Тем более меня волновало совсем иное». Но, увы, лорд Северс так и не признался в своих чувствах, хоть накануне и предложил встречаться». Возможно, его чувство только зарождалось, да и не все мужчины блещут красноречием. Есть те, кто скупится на слова, но проявляет себя в поступках. Так я полагала, потому что сравнить было не с чем. Пообедав в таверне, мы вновь тронулись в путь. Миновав изумрудные холмы и морское побережье Реджинии, наконец-то въехали в центральную часть Дардании с высокими черными плато и редкой растительностью. «Расскажите о вашей сестре», — попросила я спутника и рискнула вновь задать вопрос. «Почему вы с ней жили у лорда Вивера? Он ваш друг?» «Вряд ли его можно назвать нашим другом. Скажем так, какое-то время Максимилиан помогал нам с Еленой», — помедлив, все же ответил Лукас. Не бескорыстно. Сестра заработала деньги на небольшой дом в Реджинии и наняла читу аптекари Питерс. Они-то меня и выходили. По мнению Александра Блэкстона, во мне слишком поздно проснулась стихийная магия. Я долгое время не подозревал, что во мне есть сила, а подсказать было некому. Развивать свой дар я начал лишь в двадцать. Александр стал моим учителем. В двадцать? «А сейчас вам сколько?» — отважилась спросить я. «Двадцать шесть», — улыбнулся Лукас и покосился на меня. «Не переживайте, Гвен, вы гораздо младше». «Думаете?» — усомнилась я. «Однозначно». Усмехнулся лорд Северс и тихонько щелкнул меня по носу. «Мне бы его уверенность. Пока я могла лишь гадать, но, надеюсь, вскоре буду точно знать и свой возраст, и свое имя». «Ваша сестра и лорд Александр живут в столице?» — уточнила я. «Да, мы с вами остановимся в их особняке. А когда мы навестим автора дамских романов?» «В столицу мы приедем уже вечером. Сегодня нужно отдохнуть. Утром заедем в полицейский участок по моим делам. И я отправлюсь с вами по указанному издателям адресу», — предложил Лукас. «Разумеется, я ничего не имела против». Поздно вечером мы подъехали к роскошному, но мрачному особняку лорда Блэкстона. В холле нас встретила Елена, она бросилась в объятия к брату и, не стесняясь меня, расплакалась. Эту сильную и сдержанную женщину сейчас переполняли чувства. Я расслышала ее тихий горячий шепот. Я не хочу, чтобы он становился императором. Понимаешь, не хочу такой участи ни для него, ни для всех нас. Милая, но Эрик еще жив, все образуется, — успокаивал сестру Лукас, поглаживая по спине. Они склонили друг к другу головы, и их отливающие медью волосы почти слились в одно целое. Александр сутки напролет во дворце... Только днем связался со мной по телеграфону и сообщил, что все по-прежнему. Эрик так и не пришел в себя. Маги жизни не могут вернуть его душу, — продолжала шептать Елена. Наконец она обратила внимание, что брат не один, и осеклась. Простите, я почувствовала себя неловко, словно подслушивала. — Это вы меня простите, — не сдержалась. Женщина мне улыбнулась, вытирая платком слезы. «Рада вас видеть, Гвен. Следуйте за мной. Я покажу ваши комнаты». Лукас подхватил вещи, и мы проследовали за Еленой на третий этаж в гостевое крыло. Пока поднималась по лестнице, я осматривала дом. В интерьере чувствовалась спокойная роскошь, а еще вкус и мера. В коридоре висели картины с романтичными пейзажами, которые завораживали мягким сиянием и цветовой палитрой, Вдоль стен стояли высокие, необычные по форме керамические напольные вазы. На полу лежали ковры с удивительным растительным орнаментом. Елена подвела нас к гостевым комнатам, но перед сном предложила поужинать. Извинившись, я отказалась, так устала, что хотелось лишь освежиться и лечь спать. Лукас пообещал сестре спуститься через десять минут. Она кивнула и оставила нас наедине. «Гвен, вы слышали, что сказала Елена? Могу лишь просить ни с кем это не обсуждать. Император Эрик болен. Если он не придет в себя, то через несколько дней об этом узнают все. И не только в Дардании. Александр Блэкстон — следующий претендент на трон. И сестра переживает. из за него, и за семью. Но пока Эрик жив, мы стараемся держать информацию в тайне. Не нужно лишних слухов и волнений». «Обещаю молчать, да мне и рассказывать некому», — успокоила лорда Северса. О подслушанном разговоре в Реджинии говорить не стала, а как признаться в краже страницы из Фолианта и вовсе не представляла. «Гвен», — Лукас вдруг порывисто меня обнял, — «мне так многое хотелось бы тебе сказать, но сейчас не время. Знай одно, я счастлив, что ты появилась в моей жизни». «Моя прекрасная незнакомка!» Лорд Северс сам не заметил, как перешел на «ты», а я и не возражала. С обожанием смотрела на избранника. Мне хотелось многое ему сказать, а еще о многом расспросить. Например, о том, что связывало его с леди Эвелин Вивер. Или о том, как он в таком молодом возрасте стал главой полиции Реджинии. Но наши отношения только зарождались — Взаимная симпатия лишь начинала перерастать в нечто большее, поэтому для подобных вопросов слишком рано. Но я была счастлива от того, что моя сказка про русалку и прекрасного песчаного принца обретала счастливый конец. Точнее, начало. Спокойной ночи. Лукас нежно коснулся моих губ и неохотно выпустил из объятий. В ответ пожелала ему приятных снов — Засыпала я с мыслями о лорде Северсе. Однако ночью мне приснились море, яхта и мужчина. Это был тот, кто столкнул меня в море, и он тоже меня обнимал, рассказывал о чувствах и просил ничего не бояться. «Я всегда буду с тобой, люблю тебя», — горячо шептал незнакомец, а я хотела, чтобы этот образ поскорее исчез, а вместо него появился Лукас. Мой спаситель. Утром меня разбудила горничная и предложила помощь. Я отказалась, потому что за те недели, что жила в семье Лукаса, привыкла совсем справляться сама. Из окна комнаты открывался чудесный вид на парк. Раздавались детские голоса, но малышей я не видела, лишь слышала смех Елены. Уверена, что Лукас нашел правильные слова, чтобы утешить сестру а может, императору стало лучше, и она немного успокоилась. Спустя полчаса в дверь постучал лорд Северс и, осведомившись о моем самочувствии, проводил в столовую. Все домочадцы уже позавтракали. С хозяином дома, лордом Блэкстоном, я так и не встретилась. Нам принесли пудинг, фрукты, теплые ватрушки, но аппетита у меня не было. Я лишь выпила чашку кофе, к которому пристрастилась в доме Лукаса, и за что меня нещадно ругал лекарь веллюр Но думать о еде сейчас просто не могла. Только о том, чтобы поскорее забрать из полицейского участка адрес автора дамских романов «Алисы Бук» и навестить ее. Вдруг это моя родственница или близкая подруга. Внутренний голос говорил, что я на правильном пути, он меня подбадривал и успокаивал. И обещал, что уже сегодня я вернусь домой — Хотелось бы верить, что это не сумасшествие, а простая интуиция. В столичный полицейский участок мы с лордом Северсом приехали к девяти утра. Но там уже было многолюдно. В большом зале шумно переговаривались стражи порядка. Возле стойки толпились посетители. Мимо нас прошел темноволосый мужчина с хмурым выражением лица. «Маги, где шеф Винник?» — поинтересовался Лукас. «Во дворце?» «Приветствую, шеф Северс. Шеф Винник оставил в сейфе для вас папку с документами. Там досье на всех стихийных магов. Просил, чтобы вы посмотрели». Мужчина осёкся и перевёл взгляд на меня. «Это леди Гвендолин. Она пострадала в Реджинии во время шторма. Винник мне сообщил, что на наш запрос об Алисе Бук пришёл ответ от издателя». «Так это и есть та девушка, чей портрет вы прислали». Почему-то удивился маги. «Да, к сожалению, никто ее не узнал. Поэтому вся надежда на адрес, что предоставил издатель», — пояснил Лукас. «Хочу вас обрадовать». Взгляд мужчины потеплел. Четверть часа назад в участок пришел мужчина. Он узнал девушку на том портрете. Мужчина узнал меня. Он оставил свой адрес. Я едва могла скрыть волнение». Полагала, что нам еще предстоит побегать по городу в поисках Гвендолин. — Вы сами можете обо всем его расспросить, он еще здесь, — Огорушил маги. Мы с Лукасом переглянулись. — Где он? — уточнил шеф Северс у коллеги. — В кабинете дознавателя. Тот записывает показания. Я чуть ли не бежала за следователем и надеялась, что это кто-то из родственников. Пусть это будет отец или брат молила про себя. Маги открыл дверь, пропуская нас с Лукасом в просторную комнату. Я заметила за столом худощавого дознавателя, в очках и на рукавниках. Он делал отметки в документе. Спиной к нам сидел широкоплечий темноволосый мужчина. Его голос показался знакомым, а когда он обернулся, на его лице отразилось удивление, которое быстро сменилось радостью. Незнакомец... Тут же подскочил со стула и бросился ко мне. Ни Маги, ни Лукас не успели ему помешать. Мужчина обхватил меня за талию, приподнял и с силой прижал к себе. «Рэйчел, любовь моя! Наконец-то!» Незнакомец счастливо улыбнулся, а я смотрела на него с ужасом. Это был тот самый мужчина из моих видений, тот, кто признавался в любви, а затем... Столкнул с палубы яхты в море.